Акт пятый. Сцена первая, погост. Входят два крестьянина с лопатами и тому подобным. Иногда их называют гробокопателями или могильщиками. Граев-диггерс. Однако в оригинале они значатся как клаунс, то есть крестьяне. Сегодня этот иероглиф привычнее понимать как клоуны, шуты, но раньше именно крестьяне. Первый крестьянин. Ее похоронят по-христиански, пусть даже она искала собственное спасение. Второй крестьянин. Говорю же тебе, да, и потому давай, начинай копать. Корнер ею занимался и сказал, чтобы хоронили по-христиански. Первый крестьянин. Как такое может быть, если только она не утопилась в целях самозащиты за убийство слуги Эдварда Девира людьми Найвата? Никто не понес ответственности, поскольку оно было сочтено самозащитой. Второй крестьянин. «Так и постановили». Первый крестьянин. «Больше похоже на самонападение, не иначе. Вот сам подумай. Если я топлюсь сознательно, это служит доказательством действия, а у действия три составляющие — мысль, решение, осуществление. Таким образом...» В оригинале крестьянин корежит латинское ergo, следовательно, в argol. Она утопилась сознательно. Второй крестьянин, послушай, что ты городишь, товарищ могильщик. Первый крестьянин, дай договорить. Вот тут вода, хорошо. Вот тут стоит человек, хорошо. Если человек идет к воде и топится, значит, он хочешь не хочешь идет сам, заметь. Но если вода подступает к нему и топит, он тонет не сам. Таким образом, не его вина в том, что его смерть укоротила его жизнь. Второй крестьянин. Это по закону? Первый крестьянин. Ну конечно. Закон до знания коронера. Второй крестьянин. Хочешь знать правду? Если бы это была неблагородная девица, ее бы не стали хоронить по-христиански. Первый крестьянин. Вот тут ты прав. Тем обиднее, что большим людям разрешается топиться и вешаться чаще, чем их брату христианину. Задело моя лопата. Нет ни одного древнего дворинина, кто бы не был садовником, землекопом и могильщиком. Они-то поддерживали профессию Адама, второй крестьянин. А он был дворинином, первый крестьянин. Он был первым, у кого был двор, второй крестьянин. Не было у него ничего. Первый крестьянин, ты что, язычник? Как ты понимаешь Писание? Писание говорит, Адам копал. Как он мог копать, не имея двора? Вот тебе еще вопрос. Если ответишь неправильно, исповедуешься. Второй крестьянин, задавай. Первый крестьянин, кто строит надежнее каменщика, кораблестроителя или плотника? Второй крестьянин, тот, кто строит виселицы. Потому что его конструкции выдерживают тысячу жильцов. Первый крестьянин. Ей богу, мне нравится твой юмор. Виселицы подходят. Вот только для чего? Для тех, кто согрешил. А ты грешишь, когда говоришь, что виселицы прочнее церкви. Следовательно, как раз по тебе виселицы и плачут. Попробуй еще раз, давай. Второй крестьянин. Кто строит надежнее каменщика, кораблестроителей или плотника? Первый крестьянин. Но、ну, говори, избрасывай юрмо. В оригинале аньок, снимать юрмо. Йок звучит так же, как и джолг, шутка. Отсюда предлагаемая игра слов. Йермо, юмор, юрмо. Кстати, Елизавета сказала посолу герцога Виттенбергского: я буду называть это кольцо не свадебным, а юрмовым. Второй крестьянин. Клянусь, сейчас скажу. Первый крестьянин. Давай. Второй крестьянин, черт, не скажу. Входит Гамлет и Горацио. Первый крестьянин, не ломай больше голову. Сколько осла не бей, быстрее он не побежит. А когда тебе зададут этот вопрос в следующий раз, отвечай, могильщик. Его дома прослужит до судного дня. Ступай к Йохану и принеси мне стопку. Второй крестьянин уходит, копает и поет. Когда был молод, я любил и думал красота, потехи и время. Раз отводил и о толку раз не черта. Оригинал поэмы, которую крестьянин здесь переверает, принадлежал Тому Слорду Во Гамлет. Неужто этот парень так не уважает свое ремесло, что поет копаям могилу? Горацио. Привычка помогла ему относиться к делу с легкостью. Гамлет, и верно, рука бездельника гораздо чувствительней. Первый крестьянин поет, но годы тихо подошли и сцапали клешней. Меня под землю упекли, и вот я не живой. Выбрасывает череп. Гамлет, когда-то у этого черепа был язык, и он умел петь, а этот мошенник швыряет его об землю, как будто это... Челюстная кость Кайна, первое орудие убийства. Может это башка, который сейчас играет тот осел, башка политика, способного перехитрить Бога, разве нет? Да отецо. Может быть, мой господин Гамлет или придворного, она умела говорить: "Доброе утро, ваше сиятельство. Как поживаете, ваше сиятельство? Может это череп господина Такового, который хвалил кобылу господина Такового, когда хотел ее дольжить, разве нет? Горацио. Да, мой господин. Гамлет. Вот именно. А теперь он у госпожи Червивой без нижней челюсти, и его по котелку охаживает лопата могильщика. Вот вам прекрасный пример революции, если бы мы только могли заметить этот фокус. Неужели эти кости так плохо растели, что теперь ими можно разве что в лопту играть? Мои собственные ноют, как подумаю. Первый крестьянин. поет нужна лопата и кирка да в крышке длинный гвоздь и чтобы яма глубока тогда доволен гость выбрасывает другой череп Гамлет вот еще почему он не может быть черепом законоведа где теперь его каверзы его увёртки его дела его должности и фокусы почему он теперь должен терпеть когда этот грубый мошенник лупит его по канделябру грязной лопатой и не может сказать, что тот наносит ему оскорбление действием. В Греевском инне отметились и Сесил, и Дадли, и Бейкон, и Девир. Хм, этот малый мог быть в свое время крупным землевладельцем со своими уставами, своими обязательствами, своими штрафами, своими двойными поручительствами, своими взысканиями. Это что ли штраф всех его штрафов и взыскание всех его взысканий? Когда его изысканный череп пачкают изысканной грязью, или его поручительство, включая двойные, больше не поручаться за его покупки, кроме как длиной и шириной отрывного дубликата. Сама передача собственности на его земли едва ли уместится в этой шкатулке. Да и у самого наследника едва ли найдется больше, а? Гороццо. Не на йоту больше, мой господин. Гамлет. Разве пергамент делают не из овчины, Горацио? Да, мой господин. А еще из телячьих шкур, Гамлет. Только овцы и телята ищут в нем страховку. Мысль актуальна на все времена. Только идиоты думают, что могут спастись, вложив деньги в недвижимость, биткоины и даже золото. Овцы и телята для того и предназначены, чтобы стать пергаментом. А уж напишут на нем долговую расписку, стихотворение или страховой полис, этого они не узнают. Я поговорю с этим малым. «Чья это могила, приятель?» Первый крестьянин. «Моя, сударь!» Английский актер Грег Хиггс играл в постановке 2004 года «Призрака», актера-короля и крестьянина. Кстати, второго крестьянина в этой же постановке изображала Мэк Фрейзер, игравшая Офелию. Если бы режиссером был я, то на роли Гамлета и Лаэрта пригласил бы близнецов. Поет. И чтобы яма глубока, тогда доволен гость. Гамлет, думаю, ты прав, твоя, раз ты в ней лжешь. Первый крестьянин. А вы лежите не в ней судой, стало быть, она не ваша. Что до меня, то я в ней не лжу. Лжешь или лжишь переводится с английского одним и тем же иероглифом лай, причем это не совпадение, связь тут гораздо глубже, поскольку лгать. Это не обманывать, а говорить о том, что на поверхности на ложе, ложь в нашем нынешнем понимании называлась кривда, от чего уцелело разве что кривить душой. Что до меня, то я в ней не лжу, и все-таки она моя. Гамлет, ты лжешь, поскольку в ней лежишь и говоришь, что она твоя. Она для мертвых, а не для живых, так что ты лжешь. Первый крестьянин, лжешь, как живешь, сударь. Было наше, стало ваше. Весь этот искрометный диалог о том, кто лжет, а кто лежит в могиле, прозрачный намек на умышленную ложь в авторстве самого произведения. Гамлет, для какого человека ты ее копаешь? Первый крестьянин. Не для человека, сударь. Гамлет. Выходит для женщины? Первый крестьянин. Вовсе нет. Гамлет. Кого в ней похоронит? Первый крестьянин. Того, кто женщиной был, сударь. Но до упокоится ее душа теперь мертв. «Гамлет, ну не мошенник ли? Мы должны следовать карте, не то любое отклонение нас уничтожит». «Боже мой, Горацио, я уже три года это подмечаю. Времена стали такими колкими, что палец крестьянина уже настолько близок к пятке придворного, что вот-вот заденет его мозоль. Безграмотный Шекспир, стоящий за спиной образованных шейкспиров? «Сколько ты уже роешь могилы?» «Первый крестьянин». Из всех дней в году я начал в тот, когда наш последний король Гамлет одержал верх над Фортинбрасом. Гамлет, как давно это было? Первый крестьянин. А вы не знаете? Любой дурак это знает. В тот день родился молодой Гамлет, тот, что свихнулся, и его услали в Англию. Гамлет, батюшки, а в Англию ты его за что? Первый крестьянин. Да потому что свихнулся. Он там поправится, а если нет, там это не важно. Гамлет. Почему? Первый крестьянин. Там этого никто не заметит. Там все такие же чокнутые, как он. Гамлет. А от чего он свихнулся? Первый крестьянин. Очень странным образом говорят. Гамлет. Насколько странным? Первый крестьянин. Клянусь, он потерял рассудок. Гамлет. Как? Первый крестьянин. Никак, а где? Тут в Дании. Я служу могильщиком с детства, вот уже тридцать лет. Многие исследователи задаются справедливым вопросом, сколько же лет Гамлету на самом деле, потому что если ему тридцать, то что он делает в Виттенберге как студент? И почему не стал королем Дании по праву наследия сразу после смерти отца? Некоторые даже считают, что Гамлет стареет, мудреет на протяжении самой трагедии. Гамлет. Сколько человек лежит в земле, пока не начинает гнить? Первый крестьянин. Ну, если он не сгнил при жизни, а нынче у нас столько ребых трупов, что едва держится, когда их укладываешь, он протянет лет восемь или девять. Восемь плюс девять равняется семнадцати. Семнадцатый эрл Оксфордский. Дубильщик все девять пролежит. Гамлет. Почему он дольше остальных? Первый крестьянин. «Да потому, сударь, что у него шкура такая дубленная от его ремесла, что долго не пропускает воду, а вода и есть причина гниения вашего сволочного трупа, а заодно и причина смерти Офелии, для которой роется могила. Вот череп! Этот череп пролежал в земле двадцать лет и три года». Ряд исследований сходится на том, что «Гамлет» был написан в 1583 году. Вот очередное. Самым известным шутом в английской истории был Уилл Соммерс, развлекавший Генриха Восьмого. Дата рождения его неизвестна, но вот умер он 15 июня 1560 года плюс 23 равняется 1583 год. Гамлет. Кому же он принадлежал, первый крестьянин? Одному сволочному чокнутому парню. А вы думали, кому? Гамлет. «Знать не знаю», — первый крестьянин. «Чума на этого придурка! Однажды он палил мне голову из графина Рейнского. Этот самый череп, сударь, был черепом Йорика, королевского шута». «Гамлет». «Этот?» — первый крестьянин. «Он самый!» — Гамлет. «Дай-ка взглянуть», — берет череп. «Увы, бедный Йорик. Я знал его, Горацио». Мастер бесконечных проказ, превосходных причуд, он тысячи раз катал меня на закорках, а теперь как все это противно моему воображению! Меня воротит наизнанку. Вот тут были губы, которые я целовал уже не знаю как часто. Где теперь ваши насмешки, а ваши ужимки, а ваши песни, ваши вспышки веселья, которые бывало повергали в хохот целый пир? Теперь никто так скалиться не может. Что, отвисла челюсть? Наведайтесь в покои к моей госпоже и передайте ей, что какой бы толщины ни были ее румяна, вот как она рано или поздно будет выглядеть. Намек на неприятный казус. Однажды Сассекс без приглашения ворвался в покои пожилой Елизаветы, когда та прихорашивалась. И пусть посмеется над этим. Прошу Горацио, скажи мне одну вещь, Горацио. Какую, мой господин, Гамлет? Думаешь, Александр в земле выглядел таким же образом, Горацио? Именно так, Гамлет. И так же вонял? Фу! Именно так, высказывалась Елизавета после коронации о своем наряде, измазанном священным елеем. Гамлет откладывает череп, Горацио. Именно так, мой господин, Гамлет. Какая от нас в последствии может быть польза, Горацио? Разве нельзя представить, как благородный прах Александра становится шпаклевкой в пивной бочке, Горацио? Вообразить такое было бы слишком странно, Гамлет. Нет, не на йоту. Но давай проследим за ним спокойно, следуя за вероятностью. Смотри, Александр умер, Александр похоронен, Александр возвращается в прах. Прах – это земля. Из земли мы получаем суглинок. Так почему этим суглинком, в который он превратился, нельзя заткнуть бочонок пива? Великий Цезарь по семейному преданию род Девиров происходил от дочери Юлии Цезаре. Великий Цезарь умер, глиной стал и ветру в дырку дунуть помешал. О, этот прах предкоем все робели теперь прекрасно забивает щели. Но тихо. Прячься! Вон идет король. Входит священник с процессией. Тело Афелии, Лаэрт и плакальщицы, Клавдий, Гертруда, их свита и так далее. Вон королева. Но за кем идут? Обряд ущербный. Видимо, мертвец отчаянной рукой по доброй воле покончил с жизнью. Явнородовитый. По наблюдаем. Прячется вместе с Горацио. Лаэрт. Какой еще обряд? Гамлет, Горацио, это Лаэрт. Он благороден. Лаэрт, так какой обряд? Священник. Прощание с ней расширено настолько, насколько можно. Гибель неясна. И если бы не король с его приказом, лежать ей в неочищенной земле до звуков трубных, не благих молитв, но лишь ко мне и она была бы достойна. Однако ей дозволены венки и все, что делу в путь. Ведет последний подколокольный звон, Лайерт, и больше ничего, священник. Нет ничего. Мы бы оскорбили память всех почивших, когда б запели рэквием по ней, как по умершей, Лайерт. Так кладите в землю и пусть из плоти чисто и святой растут фиалки. А тебе, церковник, когда сестра взлетит на небеса, стонать в воду, Гамлет. Что, прекрасная Офелия? Гертруда, цветы к цветку, прощай, разбрасывает цветы. Мечтала видеть Гамлета женою и свадебное ложе украшать. Явная перекличка с трагедией Ромео и Джульетты. Мечтала видеть Гамлета женою и свадебное ложе украшать, а не могилу. Лоэрт, о тройное горе! В тройне пускай на голову падет тому. Кто самых вдохновенных чувств тебя лишил? «С землей повремените и дайте мне хоть раз ее обнять! Спрыгивает в могилу. Теперь засыпьте вместе жизнью со смертью, чтоб на равнине выросла гора, возвысившись над древним Пелеоном и над Олимпом. Пелеон и Олимп – реально существующие горы в Греции, считавшиеся местом обитания многих мифических персонажей. Гамлет, выходя вперед. Чья это печаль так пафосна, и чьи призывы к скорби так поражают звезды на лету, что те встают и внемлют с удивлением? — Я Гамлет датский! — спрыгивает в могилу. Лаэрт. — Черт бы тебя побрал! Роберт Сесил, сын Полония Сесила, сделает все, чтобы истинные авторы произведений Шейкспира никогда не были открыты. Борются, Гамлет. «Ты молишь плохо. Прошу, от шеи пальцы убери. Ведь я взрываться хоть и не обучен. Мне есть чем при желании напугать твою разумность. Руки! Руки прочь!» «Клавдий. Скорее их разнимите!» «Гертруда. Гамлет! Гамлет!» «Все! Дворяне!» «Горацио. Успокойтесь, господин!» Слуги их разнимают, и они выбираются из могилы. «Гамлет. На эту тему я бы с ним сражался, пока...» Не смог бы дальше ушморгать, Гертруда. Какую тему, сын мой, Гамлет? Любой в кафелье. Сорок тысяч братьев со всей их способностью любить мне не ровня. Ты б для нее что сделал, Главдий? Безумен он Лоярд, Гертруда. Молю, держите, Гамлет. Ну, покажи, на что способен ты: рыдать, сражаться, может быть, поститься. Пить уксус, может, крокодилы съесть. Я охоть сейчас. Ты здесь скулит собрался, прыжком в могилу утереть мне нос, зарыться с нею, так и я не против. Про горы треплишь, так пускай они нас забрасают миллионом акров, пока наш холм не обожжет макушку, принизив Оссу, тоже гора в Греции, отделенная от Олимпа узкой долиной. На ней, по преданию, жили Кентавры, под обожжет макушку, подразумевается, дорастет до солнца. Принизив осу в прыщик, петь захочешь, спою с тобой. Гертруда. Полнейшее безумие. Оно над ним еще потяготит. Но скоро он предстанет голубиться, и когда золотой дуплет ее открыт, усталый и безмолвный, Гамлет. Вы слыхали? Зачем вы так обходитесь со мной? Я вас любил. Но это все не важно. Сам Геркулес не в силах помешать, Коту мяукать, а щенку рычать. Уходит. Клавдий, прошу Горацио, проследи за ним. Горацио уходит. Клавдий, Лаэрту, наш уговор вас укрепит в упорстве, И все вернется на круги своя. Гертруда, сторожей приставьте к сыну, Могиле нужен памятник живой. Смысл этой фразы... вызывает много споров. Одни считают, что Клавдий смело говорит о том, что памятником для могилы Офелии станет Гамлет, который пока жив. Другие, что Офелия будет жить в вечности. Третьи, что не Офелия, а Гамлет, то есть сама пьеса. Четвертые, что автор пьесы намекает на собственное бессмертие. Нас скоро ждет покоя и наслаждения, а до тех пор завет один – терпение. Уходит. Сцена вторая. Зала в замке. Входят Гамлет и Горацио. Гамлет, об этом хватит. Перейдем к другому. Вы не забыли прошлый мой рассказ, Горацио. Забыл, мой господин? Гамлет, в душе моей как будто шло сражение, мешая спать, и вот я так лежал мятежником в колодках. Безрассудно. А безрассудство нам не грех воспеть. Неосторожность служит нам прекрасно, когда хириют планы. Нам урок. Концы шлифует Божье провидение, мы только рубим, Горацио. Так оно и есть, Гамлет. Прочь с каюты. Рубашку запахнув в тьме на ощупь, я их искал и наконец нашел. Потрогал сверток и назад, короче, к себе скорей. А там ушасмелеев, забыв приличия, в оригинале forgetting manners. Сэр Роджер Мэннерс, он же Эрл Ратлэнд, близкий друг Девира, умер при невыясненных обстоятельствах раньше срока, так и не получив высокой должности. Возможно, здесь Эдвард намекает на то, что и его могут убить, однако сдаваться он не намерен. Забыв приличия, дерзко распечатал. Что вообще-то снимает с Розенкранса и Гильденстерна вину в участии в заговоре против Гамлета? Они могли не знать содержания запечатанных писем, их поручение. Ну, а в нем Горацио, о плут в короне. Четкий был приказ, шпигованный резонами без счета касательно английских, датских благ, которым страшный гоблин угрожает в моем лице, а потому тот час, скорее из-за топор, тупой, не важно, мне голову долой. В 1601 году потребовалось три удара топором. Чтобы отрубить голову Роберту Деверу второму эрлу Эссекскому, Горацио, ужель возможно, Гамлет? Вот поручение. На досуге глянь. Но только хочешь знать, что дальше было, Горацио, прошу вас. Гамлет в сетях коварных козни оказавшись, ниждя пролога, мой проворный мозг в игру включился. Я скорее сел и поручение новое состряпал. Я знал, как пишут наши грамотеи. Писать красиво — непосильный труд. Известно, что Елизавета владела двумя стилями письма: один был для официальных бумаг, другой для быстрой записи мыслей. Приходится забыть все то, что знаешь, но навык тот полезен. Рассказать, что я составил. Горацио, дамы и господин. Гамлет, ходатайство прямое короля английскому надежному васалу. Датчане до сих пор с гордостью вспоминают, что однажды владели всей Скандинавией и даже Англией. Агансхристиан Андерсон слогал об этом стихи, чтоб пальмою любовь цвела меж ними, и мир всегда носил венок пшеничный, а дружба разделялась запятой и кучей всяких прочих реверансов. В итоге, по прочтении документа, дискуссии оставив на потом, Гансов Он должен сразу же казнить, не исповедов, Горацио. А что с печатью, Гамлет? О, даже в этом небо направляло. Храню я перстень моего отца, чтобы был моделью для печати датской. Сложил бумагу по примеру прочих, поставил оттиск, подписал, убрал. Подкидыш затаился, а на утро сражение было, но его исход тебе известен, Горацио. Выходит Гильденстерн и Розенкранц. Гамлет, дружище, им задание было любо. Они мне далеки, их поражение, их собственным вторжением рождено. На Рождество тысячи пятьсот восемьдесят второго года Эдвард Девир получил донесение от своего секретаря Энтони Мандея о том, что два английских джентльмена спрашивали в Ватикане о том, будет ли грехом убийства королевы Елизаветы. Им ответили, что нет, поскольку смерть протестантов благое дело во имя католичества. Эдвард поспешил донести об этом королеве. Она сделала вид, будто не верит ему, заперла она несколько дней в Тауэре, однако велела Дадли выяснить подробности. Подозрение пало на друзей Эдварда Ховарда и Арндолла. Те в свою очередь обвинили во всех тяжких Эдварда, написав даже о том, что он где. называет пение королевы ужасным, хотя впоследствии оказалось, что Эдвард в своих подозрениях был совершенно прав. Сам он в результате скандала оказался покинутым всеми друзьями. Их собственным вторжением рождено. Всегда опасно низменной натуры стоять между раззадоренных клинков врагов державных. Горацио, вот вам и король, Гамлет. По твоему теперь я сам не должен того, кто погубил отца и мать, кто встриал между избранием и надеждой, крючок закинул, жизнь мою ловя живцом обмана, до、да、святое дело рукой вот этой порешить позор, позволить этой язве разрастаться и зло творить, Горацио. Он скоро вести за Англией получит о том, как там решен его вопрос. Гамлет. Да скоро, только время мой союзник. А жизнь проходит, скажем так, на раз. Но я весьма расстроен, друг Горацио, что при лаерте пузабыл себя. В его портрете свой мотив я вижу. Его доверие вновь я заслужу. Зачем он только горевал так храбро, что разозлил меня, Горацио? Кто там идет? Входит Озрик. Озрик. Добро пожаловать обратно в Данию, ваше светлость, Гамлет. При много благодарен сударь, Горацио. Знаешь эту Водомерку, Горацио? Нет, мой добрый господин. Тем лучше для тебя. Знать его грешно. Он владеет большими землями, при том плодородными. Сделай зверя царем зверей, и его стойла окажется на королевском столе. Та еще птица, однако, как я сказал, владеет кучей грязи. Снова намек на Дабли. крупнейшего землевладельца в Англии того времени, получавшего от королевы все новые и новые имения в подарок каждый год. Озрик, господин, если бы ваша светлость соизволила, я бы передал вам кое-что от его величества. Гамлет, прям ус величайшим прилежанием духа сударь, и чепчик ваш пристройте куда надо, он для головы. Примечательно, что во время восстания Эссекса. Представитель королевы, общаясь с его сторонниками, среди которых был Саут Гэмптон, снимал шляпу, когда говорил от своего имени, и надевал всякий раз, когда говорил от имени королевы. О самом же Эдварде де Вире сохранилось письменное воспоминание, как он, во время празднования победы над непобедимой армадой, скакал впереди королевы, держа шляпу в руке. «Озрик, благодарю вашу светлость. Очень жарко, Гамлетт». Нет, поверьте, очень холодно. Ветер северный. Озрик. В самом деле, довольно холодно, мой господин. Гамлет. Однако сдается мне, что для моей комплекции тут очень душно и жарко. Озрик. Чрезвычайно, мой господин, очень душно, как будто даже не могу сказать, как. Однако, мой господин, его величество велел меня уведомить вас о том, что сделал большую ставку на вашу голову третьего марта. В 1582 году Эдвард де Вир едва избежал смерти от родственников Анны Вавасур. Он подозревал, что королева отдала Томусу Найвету пост распорядителя Вестминстерским дворцом за два месяца до этого в награду за то, что тот преподаст Оксфорду урок. — Это вопрос, — Гамлет показывает на шляпу Озрика. — Прошу, не забудьте. Озрик. — О нет, мой добрый господин. «Мне так лучше, ей-богу!» «Тут недавно ко двору вернулся Лаэрт!» Возможный намек на Уолтера Релли, который как раз в этом, в 1582 году, появился при дворе. «Поверьте мне, истинный дворянин, исключительный во всех отношениях, с приятными манерами и выдающейся внешности. Сказать по чести, он — карта или путеводитель по куртуазности, ибо вы обнаружите в нем все, о чем дворянин может только мечтать. Гамлет. Сударь, ваше описание нисколько не умаляет его достоинств, однако я знаю, что их полная опись может вскружить голову арифметической памяти и только собьет с курса в отношении его быстрого паруса. Оксфорд и Релли сотрудничали при разработке улучшений для английского флота. Современники писали, что хотя за английским флагманом погнались самые быстрые корабли испанской армады, по сравнению с ним — казалось, что они стоят на якоре. Однако за всем этим реестром превосходностей я считаю его человеком первостатейным, а сам его экстракт столь редкостным, что для истинного воспроизведения его единственное, что может сравниться с ним, так это его зеркало. Кто бы ни последовал за ним, будет его тенью не более. Узрик, ваша светлость рассуждает о нем исключительно безошибочно, гамлет, а релевантность сударь? К чему мы тревожим этого дворянина нашим грубым дыханием, Узрик? То есть, Горацио, разве вы не понимаете другого языка, Сударь? У вас получится, Сударь, честное слово. Гамлет. В чем причина упоминания этого дворянина, Узрик? Лаерта, Горацио. Его кошелек уже пуст, все золотые слова потрачены. Гамлет. Его, Сударь, Узрик. Я знаю, вы следующие. Гамлет, я польщен, что вы это знаете. Однако, сударь, ей Богу, если вы знаете, то мне это ничего не говорит. Итак, сударь, Озрик, вы сведущи в том, каким совершенством обладает Лоэрд. Гамлет, я не отважусь этого признать, чтобы не сравниться с ним в совершенстве. Однако же, чтобы познать другого, нужно познать себя, Озрик. Я подразумеваю его владение оружием. Судя по его репутации, с ним никто не сравнится, Гамлет. Каким оружием он владеет? Озрик. Рапирой и кинжалом. Вообще-то это два оружия. Ну да ладно. Озрик. Король-сударь поставил на него шесть арабских скакунов? Арабских скакунов завезли в Европу Мавры через Испанию. Возможен намек на шесть эскадронов испанской конницы, ожидавших приказа вторгнуться в Англию. Насколько мне известно, шесть французских рапиры и стилетов. В заговоре Энтони Бабингтона с целью освобождения из заточения Марии Стюарт участвовало шесть роджентльменов. Уолсингем, перехвативший письмо, послал его дальше, сделав тем же шифром постскриптум, в котором интересовался именами этих шести заговорщиков, с их принадлежностями вроде портупеи, подвесками и тому подобным. Три из этих лафетов, клянусь, весьма вдохновляют воображение, весьма сочетаются с рукоятками. лофеты крайне утонченные и весьма либерального вида. В оригинале: Three of the carriages in Fays are very dear to fancy, very responsive to the hills, most delicate carriages, and of very liberal conceit. Если принять во внимание, что иероглиф carriages может означать не только лофеты, но и детские коляски, а иероглиф conceit, как уже говорилось выше, зачатие. то в этой невинной сумасшедшей фразе можно увидеть намек на троих детей Девира до момента написания Гамлета в 1582 году, одного от Елизаветы в 1573, одного от Анны Вавасур в 1581 и одного от законной жены в 1582. Кстати, и Девир, и Саутгемптон, и Рейли оказались узниками Тауэра за то, Что либерально прижили незаконных детей с фрейлинами королевы. Гамлет, что вы называете лафетами, Горацио? Я знал, что без ссылок и сносок вам тут никак не обойтись. Похоже, здесь Горацио обращается непосредственно ко мне, за что ему отдельное спасибо. Озрик, лафеты это подвески, сударь. Гамлет, вопрос решился бы скорее на германский лад, если бы могли носить на боку пушки. А до тех пор я бы все-таки придерживался подвесок. Но продолжайте. Шесть арабских рисаков против шести французских мечей с их принадлежностями и тремя либерального вида лафетами. Шесть плюс шесть плюс три равняется пятнадцати. Елизавета сказала: "Странно, что королю Испании приходится прибегать к подобным мерам, которые я бы никогда не могла вообразить происходящими по воле принца". Но было пятнадцать человек, которые были посланы с этой целью, и все они сознались. Это французская ставка против датской. И почему это заложено, как вы выразились, Узрик? Король Сударь бьется об заклад, что задержану выпадов между вами и им он не превзойдет вас более, чем на три укола. Он поставил на двенадцать к девяти. Испытание начнется немедленно, если ваше светлость соболговолит ответить, Гамлет. А если я отвечу нет, Озрик, я имею в виду, ваше светлость, противопоставление вас на испытании, Гамлет. Сударь, я буду прогуливаться здесь в этом зале. Если его величество угодно, для меня это время дыхательных занятий. Пусть принесут рапиры с исполнителем дворянином, и король получит желаемое. Я выиграю для него, если смогу. Если же нет, я не получу ничего, кроме стыда и нечетных уколов, Озрик. «Мне так ответ вашей передать?» Гамлет. «В отношении сути — да, сударь, а украсить можете по собственному усмотрению». Узрик. «Я к вашим услугам, ваша светлость». Гамлет. «Ваша, ваша». Узрик уходит. Гамлет. «Хорошо, что он сам к услугам. Кроме него ни у кого и язык не повернется». Горацио. «Этот Чибис убегается с корлупкой на голове». Гамлет. Гамлет. Он из грудью расшаркивался, прежде чем проникнуть к ней. Таким образом он, как и многие другие из той же стаи, которую, по-моему, наш чигольское век обожает, уловил лишь настроение этого времени и внешние порядки обращения — нечто вроде коллекции безделушек, что помогает им высказывать наиболее пустые и раздутые мнения. Однако стоит лишь дунуть на них, пузыри лопаются. Входит придворный. Придворный. Мой господин, Его Величество послале вам свои приветствия через молодого озрика, который в ответ заверил его, что вы встретите его в зале. Он шлет спросить: соизволите ли вы сыграть с Лояртом, или же вам требуется более продолжительное время? Гамлет. Я не изменен в своей цели, которая следует за желанием короля. Если он в форме, то я готов. Сейчас или когда угодно, при условии, что буду так же крепок, как сейчас. Предварный. Король, королева и все остальные уже идут, Гамлет. Весьма, кстати, придворный. Королева желает, чтобы перед игрой вы оказали Лоярту приличествующие знаки внимания, Гамлет. Советовать она умеет. Придворный уходит. Гарацио, вы проиграете пари, мой господин. Гамлет. Не думаю. С тех пор, как он отправился во Францию, я постоянно практиковался. При такой форе я выиграю. однако ты егообразить не можешь, как тяжело у меня тут на сердце. Но это ерунда, Герацию. Нет, мой добрый господин, Гамлет, всего лишь глупость. Но я испытываю такое беспокойство, которое, вероятно, знакомо женщинам. Герацию, если разум отвращает вас от чего-то, послушайтесь его. Я предупрежу их приход и скажу, что вам не здоровится, Гамлет, ни капли. Мы пренебрегаем знамениями. И в падении воробья есть особый расчет. Если чему суждено произойти сейчас, то уже не произойдет в будущем. Если не произойдет в будущем, то произойдет сейчас. А если не произойдет сейчас, то произойдет в будущем. Все дело в готовности. Поскольку никто с собой ничего не возьмет, какая разница, раньше или позже. Пусть будет. В оригинале «Let be» эта фраза присутствует в К2. однако отсутствует в f один. Я решил для полноты ее оставить, поскольку она перекликается с монологом "так быть или не быть", как конец с прежним сомнением. Входят Клавдий, Гертруда, Лаерт, придворные, Лаерт и слуги с рапирами и так далее. Клавдий, от нас примите Гамлет эту руку. Клавдий соединяет руки Лаерта и Гамлета. Гамлет, прошу меня простить, я был неправ. Но вы простите, вы ведь благородны. Собрание знает, и вы слыхали, как я был наказан расстройством тяжким. Что я натворил, что в вас могло болезненно задеть и честь и совесть, я зову безумством. Задел Лаэрта Гамлет? Нет, не Гамлет. Ведь если Гамлет сам уже не свой, и сам не свой, и он оскорбил Лаэрта, не Гамлет это. Гамлет ни при чем. Но кто тогда? Его безумство. Значит, сам Гамлет наш обманутый истец, его безумство – вот кто здесь ответчик. На заседании позвольте отрицаниям злых стремлений великодушно обвинения снять, как если б я стрелою из задома поранил брата. Лоярд, воспрощаю сердцем, что в этом случае побуждать должно меня к отмщению, но вот в рамках чести я воздержусь и мира не приму. Пока эксперты в деле репутации мне не укажут мирный прецедент, чтоб кровь стереть Слаерта. А пока в любви я вашей вижу лишь любовь, ее ценю. Гамлет, охотно принимаю, готов сыграть на братской паре. Рапиры дайте нам, Слаерт, и мне одну. Гамлет, я буду ей, Слаерт. В моем незнании искусство ваше, как звезда в ночи, оно так ярко. Слаерт, надо мной смеетесь? Гамлет. Клянусь рукой, что нет, Клавдий. Подайте им рапиры, Озрик, Гамлет. Известен вам заклад, Гамлет. Да, господин. Тому, кто хуже, выдаете фору, Клавдий. Я не боюсь. Я вас обоих видел. Но раз он лучше, фора не вредит. Лайерт. Тяжеловато. Дайте мне другую, Гамлет. А мне как раз. Они одной длины. Готовится к поединку, Озрик. Конечно, господин Клавдий. Поставьте мне на стол вино в бокалах и дай наш Гамлет первых два укола, или сравнив ответ на третий бой, пускай со стен полетят все пушки разом. Король за Гамлета поднимет чашу и шар, жемчужный, погрузит в нее дороже тех, что до него четыре короны украшали. Чаши мне, пусть барабан заговорит с трубою. Труба с артиллеристом на стене, а пушки с небесами те с землею и скажут: пьет за Гамлета король. Сходитесь, вы же судьи не зеваете. Гамлет, смелее сударь. Лоярд, вот мой господин фехтуют. Гамлет, один. Лоярд, ничуть. Гамлет, судья, узрек, укол вполне зачетный. Лоярд, ну ладно, снова. Клавдий, стоп. Чаши мне теперь твой же, Мчук Гамлет, твое здоровье. Фанфары и пушечная стрельба за сценой. Вот его бокал, Гамлет. Сперва сыграю, подождет вино. Фехтуют. Еще укол. Ну что, Лайерт? Всего касание, Лаар. Клавдий, наш сын ведет. Гертруда, он может задохнуться. Вот Гамлет, на платок и вытри лоб. За твой успех пирует королева. Гамлет. Спасибо вам, Клавдий. Гертруда. Нет, не пей. Гертруда. Хочу, мой государь. Прошу. Простите. Пьет. Клавдий. В сторону. Бокал отравлен. Вот уж слишком поздно. Гамлет. Я пить не смею. Как-нибудь потом. Гертруда. Дай хоть лицо протру. Лаерт Клавдию. Теперь укол за мной. Клавдий, я сомневаюсь. Лоярд в сторону. Хотя мне и слегка мешает совесть. Гамлет, ну что, Лоярд, по третий, без кокетства, прошу, включите силу и напор, боюсь вы разворачиваете меня. Лоярд, считаете? Давайте. Фехтуют. Озрик, ничья, без преимуществ. Лоярд, вот вы и попались. Лоярд ранит Гамлета. Затем в процессе стычки они меняются рапирами и Гамлет ранит Лоярта. Клавдий, разнять, ну, разошлись? Гамлет, нет, нет, продолжим. Гертруда падает. Озрик, на помощь королеве, эй, горацио. Они в крови. Вы как, мой господин? Озрик, как вы, Лоярт? Лоярт, я как вальшнеп в своей ловушке. Озрик, убит своей изменной поделом. Амлет, как королева? Клавдий, обморок от крови. Гертруда, нет, нет, напиток. О, мой милый Гамлет, напиток, напиток был отравлен. Умирает Гамлет. Какая подлость! Эй, заприте двери! Предательство! Искать, Лайерт, оно все тут. Ты уничтожен, Гамлет, и нет лекарства, чтобы тебя спасти. В тебе не больше полу часа жизни. А квероломству ключ в твоей руке. Он расколпачен, то есть с устрия снят предохранительный колпачок, который использовался в тренировочных поединках во избежание ранений. Он расколпачен, ядовит, зараза ко мне вернулась. Видишь, я лежу, чтоб уж не встать. Отравлена Гертруда. Я не могу. Король всему виной. Гамлет. «Так яд на острие!» «Задело яд!» «Задело!» — пронзает Клавдия. «Все!» «Измена!» «Измена!» «Клавдий!» «На помощь мне, друзья!» «Я только ранен!» «Хамлет!» «Вот кровожадный, проклятый датчанин!» «Испей венца, в котором жемчуг твой!» «За матерью моей!» Клавдий умирает. Лаэрт. «И по делам!» Отраву он смешал своей рукой. Давай простим друг другу, славный Гамлет. Не на тебе отца смерти моя. Твоей хотел не я. Умирает, Гамлет. Пусть небо даст свободу. Я с тобою. Я мертв в горацо, матушка, прощай. И вы, что так бледны и так дрожите, не мы изозерцатели игры. Имея я время. Смерть, сержант суровый, без проволочек я бы вам сказал, но так и быть. Горацио, я умер, а ты и жить и путь мой славить волен тому, кто недоволен. Горацио, не поверю, я древний римлянин. В семействе Вирав ходило поверие, будто они происходят от Юлия Цезаря, о чем речь уже шла выше. Я древний римлянин. А недочанен, напиток не допит. Гамлет, ты человек, и потому прошу, отдай мне кубок. О, друг Гарацио, раненное имя. Вопросов рой переживут меня. Коль был тебе я хоть немного дорок, а три дня в время счастья умереть и в грубом мире дай свое дыхание моей легенде. В этих словах. слышно обращение Эдварда Девира к своему двоюродному брату Гарацио Виру, крупному английскому военачальнику, восьмидесятилетней и тридцатилетней воинех, приходившемуся братом сэру Фрэнсису Виру, тоже солдату, узнаваемому здесь в образе дозорного Франциску. Многие исследователи склоняются к тому, что за изданием К2 стоял именно Гарацио Вир, который таким образом отдал должное своему умершему именно в этом. в 1604 году брату, правда, под вымышленным именем. Звуки марша вдалеке, выстрелы за сценой. Что там за польба, Узрик? То Фортинбраз с победой из Польши приветствует и за Англии послов. Напомню, что английским послом в Дании в 1582 году был лорд Уиллоуби, муж родной сестры Эдварда Девира Марии. Приветствует из-за англий послов военным залпом Гамлет. Все, прощай, Гарацию, могучий яд когтями дух сковал. Гонцов английских слушать я не в силах, но я предвижу, выбор свет прольет на Фортинбраса. С ним мой слабый голос. Так и скажи, да опиши события, что нас столкали. Дальше. Тишина. Умирает. Горацио. Вот раскололось сердце. Спите, принц. Хура ангелов отныне петь вам будет. Зачем тут барабан? Звуки марша. Входит Фортенбрас, английские послы и остальные. Фортенбрас. Где это я? Горацио. А вы куда стремились? Увидеть скорбь и горе вы пришли. Фортенбрас. А тут кричит добыча. Смерть Гордячка, ты в вечной келье затеваешь пир и принцев всех завёш одним ударом косы кровавой. Первый посол. Багнетущий、да, вид и Из за Англии известие припозднились. Уж нет ушей, чтоб выслушали нас насчёт того, что их приказ исполнен, что Ризинкранцы и Гильденстерн мертвы. Кто нам спасибо скажет? Горацио. Этот род, он и живой благодарить не стал бы, он не давал приказа их убить. Но раз уж вы про кровь заговорили, вы с польских войн, вы с Англии и брегов сюда пришли, велите эти трупы сложить повыше, чтобы видеть всем. А я скажу незнающему миру, как что случилось. Ваш заденет слух кровавая череда событий плотских, поспешных слов, нечаянных убийств, смертей. нуждой рожденных и коварством, и, наконец, не в цель попавших стрел, а в головы стрелкам. Попытка Эдварда де Вира предупредить королеву о заговоре против нее обернулась для него заточением в Тауэре. Про все про это скажу как есть. Партинбраз, мы с нетерпением ждем и всех великодушных приглашаем. Я сам свою судьбу приемлю с грустью, на память правом в Дании владею. Что положение просит предъявить? С одной стороны, как мы с вами убедились, память своего времени Эдвард Девер разложил по всему тексту Гамлета. С другой стороны, существуют гипотезы о том, что он сам был сыном Елизаветы, родившей его в шестнадцать лет, о чем знал только Уильям Сесил и о чем его сын Роберт в финале фильма Аноним рассказывает потрясенному Оксфорду. Горацио. Об этом тоже мне сказать придется, вложив в его уста умокший голос. Пока же воздадим им по делам, на перекор сомнениям, что по ошибок и козней впредь не стало. Фортинбраз, капитаны, солдата Гамлета неси на сцену, будь он на место должное поставлен, король бы вышел бравый. В честь него играй солдатский марш, стреляйте пушки. Бей громче барабан. Собрать тела. Подобному раскладу на поле брани место, но не здесь. Солдаты пусть полят. Когда кто-то из заговорщиков в окружённом доме Эссекса, которому примкнул и молодой Саутгемптон, сын Эдварда Девира и Елизаветы, закричал: «Пали, пали!», после чего был убит один из представителей короны, это стало и для потенциального наследника. И для Эдварда Девира настоящим концом всего. Траурный марш. Все уходят, унося мертвые тела. Пушечный салют. Конец.